Глава 17 Егор разложил фотографии треугольником, основанием к себе, после чего указал на вершину, на которой оказалась фотка с женским лицом, с темными волосами в прическе каре и зелеными насмешливыми глазами. Ольга Лапникова — снайпер и самый опасный член отряда. Ее ликвидировать необходимо в первую очередь. Она и в одиночку может перебить кучу народа. Кроме того, у нее единственный и самый богатый боевой опыт, кроме активации. Очень агрессивная, вспыльчивая и безбашенная девка. Идеальный боец на любой дистанции. Егор положил руку сразу на две фотографии, что располагались ниже. Сергей Горбунов и Толик Зайцев. Штурмовики отряда. Оба одинаково опасны в боевом плане. Более того, идеально слаженная пара. В бою действуют как единое целое. особенно опасные в перестрелке на средней и ближней дистанции. С учетом службы ВДВ, явно обладают натренированным телом. Второй и третий номер по опасности в отряде. Егор перевел руку на две ближние фотографии и задумчиво взял их обе в руки. Пауза продлилась почти минуту. Горбунов уже хотел задать вопрос, как Егор все же продолжил. «Самые слабые в боевом плане, но при этом самые сильные в тактическом». Неспешно произнес командир отряда, после чего положил на стол фото блондинки с шикарными длинными волосами и гетерохромией глаз. Один глаз у нее был голубого цвета, а второй — светло-зеленого. Лена Чертанова. Еще тогда, в лагере, она уже выделялась среди всех. В 10 лет написала свою первую программу, а в 11 смогла создать свою собственную, хотя и примитивную, но полностью рабочую игру. В 12 лет ей пророчили будущее гения программирования. Вот только, судя по всему, из-за влияния на память произошел сбой в сознании. Она, конечно, стала хакером и программистом, но все это лишь бледная тень ее прежней. Теперь же, когда Лена стала самой собой, от нее можно ожидать чего угодно. Очень опасная девушка в сети. К тому же обладает характером борца за правду и моральные ценности. но имеет серьезную слабость во владении огнестрельным оружием на дальней и средней дистанции. В то же время очень хороша в ближнем бою. Егор медленно положил фото Чертановой на стол. В этот момент Горбунов ощутил, что к этой девушке у парня есть какие-то чувства. Нет, это была не любовь, зависть. Или, может, нотки ненависти? Сложно было понять, но в одном Горбунов был уверен точно. У Егора личные счеты к этой даме. «Наш командир терпеть ее не может». Словно отвечая на мысли майора, вмешался в разговор Степан. Ленк смогла взломать его мобильник в 12 лет и серьезно подставить Егора. «Подставить?» — удивился Горбунов. «Степан!» — строго посмотрел на парня Егор и, обернувшись к майору, пояснил. «К делу это не относится, но, в общем, Степан прав. К этой даме у меня личные счеты». «Пф! Тоже мне секрет!» — легкомысленно вмешалась Вика. «Всего-то слила в сеть переписку командира с Анькой. Где Это была очень личная переписка. Холодно вмешалась Аня, стараясь своим взглядом заморозить Вику. Впрочем, та лишь безразлично пожала плечами. Горбунов же с немым вопросом посмотрел на Коновалова. «Я вижу, вы заметили», — грустно вздохнул тот. «Если вы о наших отношениях, то поверьте, они делу не помешают», — спокойно добавил Егор. «Впрочем, я думаю, профессору лучше просветить Сергея, «По поводу наших небольших психологических проблем». «Я бы и не назвал это проблемами», — отстраненно возразил Коновалов. «Профессор». В то же время произнес удивленно Горбунов. «Есть такое дело», — криво улыбнулся Коновалов. «Кроме того, что я служу в конторе, так еще и являюсь доктором медицинских наук по психологии человека». «Хм, это многое объясняет», — кивнув своим мыслям, произнес Горбунов. «Так что насчет проблем?» «Как я и сказал, это сложно назвать проблемой. Скорее, это все же плюс, чем минус», — рассудительно произнес Коновалов. «Это профессор кому как», — хмыкнул недовольный Егор. «Да, конечно, есть некоторые побочные эффекты, которые не совсем приятно ощущать ребятам, но, в общем, это огромный плюс, а не минус», — возразил Коновалов. «Но для понимания я поясню сначала». Дело в том, что разум человека гибок и пластичен только в начале его жизни. Идеальный возраст для образования новых нейронных химических связей в мозге человека — до 14 лет. Становясь старше, с каждым годом наш мозг, можно сказать, черствеет. Он теряет возможность для быстрого роста и усвоения новых знаний. Те, кто создал проект «Возмездие», видимо, решили исправить эту проблему радикальным и, можно сказать, уникальным способом. Не знаю, как у них это получилось, но они смогли опровергнуть главный постулат возраста мозга. Другими словами, они выяснили, что не физиологический возраст определяет скорость формирования и развития новых связей в мозге, а возраст сознания. «Вы хотите сказать, что они откатили возраст сознания назад?» Недоуменно посмотрев на ребят, спросил Горбунов. «Вы почти правы», — довольно кивнул головой профессор. Активация фактически каким-то неизвестным нам способом смогла, с одной стороны, откатить возраст сознания назад, но при этом сохранить связи уже взрослого человека. В результате у нас в небоевой обстановке могут проскакивать эмоции подростков. Недовольно поморщившись, произнес Егор и обратившись к Горбунову, добавил. В чем, как ты понимаешь, малоприятного Зато есть другие положительные стороны этого эффекта. Тут же горячо возразил профессор. Ваш мозг пластичен и способен воспринимать огромные объемы информации без всякого вреда для вас. ну и это еще не все. Гибкость мышления полностью нейтрализует психологическую проблему смерти. Для ребят смерть — это что-то абстрактное, а не реальное. «Отсутствует комплекс вины», — пробормотал Горбунов, догадавшись, о чем говорит Коновалов. «Да, у них любые комплексы напрочь отсутствуют». такие как боязнь совершить ошибку страх смерти нерешительности и тому подобное горячо продолжил коновалов если так можно выразиться они подростки с взрослым мышлением хотя эти лишь часть того что у них в голове я думаю этого более чем достаточно раздраженно прервал профессор егор в общем сергей уже понял можно продолжить а то мы теряем время да ты прав что то я увлекся виновато улыбнулся коновалов «Давайте вернемся к делу». Итак, последний член отряда и его командир Игорь Корж. Положив последнюю фотографию, Егор долго молча смотрел на нее. Горбунов обратил внимание на то, что все ребята, пару мгновений, сами того не желая, посмотрели на фото. И вот их реакция сказала майору больше, чем все слова. Кто-то из них явно боялся Коржа, кто-то смотрел уважительно, но с опасением. Общим было одно — Никто из отряда не хотел связываться с этим человеком, кроме Егора. Тот словно взвешивал все «за» и «против». Сам же майор неожиданно задумался над другим вопросом. А как с такими яркими эмоциями ребята смогли в арабской стране не только выжить, но и устроить там революцию? Там весьма закрыто общество с повальным недоверием к чужакам. Странно все это. И что по нему? Наконец, не выдержав, спросил Горбунов, прервав гнетущую паузу. Тот, кто хотел насолить нашей стране, явно знал, кого выбирает. Мрачно произнес Егор. Лучший командир за всю историю проекта «Возмездие». Жутко подозрительный и осторожный тип. О чем говорить, если он даже свою команду почти всегда разыгрывает в темную? Другими словами, что конкретно Егор задумал, знает только он сам и больше никто. Всегда выжимает из ситуации максимум. Человек, которого невозможно загнать в угол. Единственный недостаток — его слабая боевая форма сейчас. Но, учитывая его команду, это слабое утешение. «Почему?» — удивился Горбунов. Его никак не испугала характеристика коржа. Он и до этого уже видел, на что этот парень способен. «Хм, «Для примера», — криво усмехнувшись, произнес Егор. «Ольга в одиночку положит всех троих моих бойцов и двух штурмовиков и снайпера». При этом он кивнул в сторону парней и Вики. Любой из его штурмовиков в одиночку сможет положить двух моих. Алена, несмотря на всю свою слабость, без проблем одолеет меня и Аню. Правда, с той же Викой уже не справится. Они настолько сильнее? растерянно спросил Горбунов. Как только полностью восстановит свои силы, то так и будет, легкомысленно ответил Егор. Но пока что мы сильнее. все таки для полного восстановления нужно время, хотя бы месяц или два. Этим монстром хватит и недели. Ворчливо произнесла Вика, глядя в сторону. «Вполне может быть и так», — согласился с ней Егор, после чего обернулся к майору. «Для понимания сил я поясню. Степан и Вика в одиночку и без особых проблем положат полноценную группу захвата из десяти бойцов Альфы. Так что, на что способен отряд Коржа, ты теперь, я думаю, понимаешь. Но пока что они не настолько сильны», — спокойно возразил Горбунов. «Да, так и есть», — согласно кивнул Егор. Но, учитывая особенность их командира, нужно тщательно подойти к подготовке их захвата. Потому очень важно лично мне понять, каким образом вам удалось обнаружить место проживания отряда Коржа. Учитывая их слабое вооружение, явно похищенное из магазина оружия в Рязанской области, я закономерно предположил, что отряд Коржа захочет приобрести оружие в Москве. Горбунов говорил не спеша и глядя на фотографию объекта в руках Егора. «На основании данного предположения были задействованы все наши агенты в преступных группировках, связанных с продажей оружия». «А почему ты решил, что они остались в Москве?» – задал уточняющий вопрос Егор. «К такому выводу пришли наши аналитики после того, как провели анализ действий группы», – спокойно ответил Горбунов. «МКАД, как и прежде, находится под нашим контролем, никаких попыток его пересечь группа Коржа не предпринимала», К тому же, учитывая направление движения Габуновой и Чертановой, за которыми мы сейчас пристально наблюдаем с помощью спутников, они едут в сторону Москвы. Конечно, было предположение, что корш успешно пересек МКАД и сейчас где-то в Московской области, но последующее расследование опровергло данную версию. «Хорошо, допустим. Так что там с оружием?» Лаконично произнес Егор. Один из наших агентов доложил о значительной закупке оружия одного из оружейных баронов. Продолжил Горбунов. Учитывая, что именно было приобретено, я логично предположил, что покупку совершил Корж. В список входили снайперская винтовка с усиленным оптическим прицелом Orsis T5000, пять короткоствольных автоматов SR-3 «Вихрь», три пистолета «Викинг-М», а также две установки FGM-148 «Дживелин». Кроме того, было куплено пять комплектов защиты вместе с тактическими шлемами, имеющими полное сходство с защитой наших спецотрядов. «Нехило!» — присвистнув, прокомментировал Степан слова майора. «Да, и мне тоже интересно, откуда у них столько денег на такую покупку», — добавил от себя молчавший все это время Витя. «Судя по всему, им по-прежнему помогает кто-то из-за границы», — спокойно ответил Горбунов. «Список явно нацелен на серьезную цель», — задумчиво пробормотал Егор. Вполне возможно, что Игорь все-таки нашел тайник своей жены, а уже там обнаружил средства связи с ее союзниками или помощниками. От них он и получил цель для задания. «Я тоже так считаю», — кивнул Горбунов. Предположительно, целью отряда Коржа является президент, который завтра в три часа дня прилетает в Москву. Холодно, — добавила Аня, — все так же глядя без капли эмоций. «Учитывая форму, оружия и тот факт, что примерно часа через два-три к ним присоединится Сергей и Лена, вполне возможно, что так и есть», «не очень уверенно», — произнес Егор. «Ты сомневаешься?» — прямо спросил Горбунов. «Пока я хочу услышать продолжение твоего рассказа, а уже после буду делать выводы», — уклончиво ответил Егор. «Хорошо», — после небольшой паузы произнес Горбунов. «Нами были установлены места передачи товара». Это четыре почтовых отделения фирмы «Быстрая посылка». Изучив изображение с камер наблюдения, мы смогли засечь двух мужчин и одну женщину, которые забирали посылки, а после грузили в машину внедорожник марки GMC Yukon, купленный официально сегодня днем в автосалоне. С подозреваемыми незнакомцев связывал только рост. Предположительно, группа коржа изменила свою внешность с помощью грима и косметики. Дальше все стало делом техники. Узнали, на кого оформлена машина, после проверили документы по базе данных, тем самым вышли на фирму, занимающуюся продажей поддельных документов. Как оказалось, данная фирма уже давно под нашим наблюдением, так что выяснить данные новых документов объектов не составило труда. У каждого на счету в банке «Вектор» оказалась крупная сумма денег, переведенная сегодня днем после получения новых документов. Затем мы проследили их путь до места, где они сняли себе жилье, в котором они пребывают до сих пор. Вот и все расследование. «Хм, что же?» — произнес медленно Егор. «Теперь давай разберем с моей точки зрения». Игорь до этого не совершал грубых ошибок, но тут вдруг нагло покупает в одном месте целый арсенал и при этом не понимает, что его засекут. Более того, заказал документы тоже в одном месте, создал счета в одном банке, еще и купил машину официально. Как-то это все смахивает на западню. Предположим, что ты прав. Он понимал, что мы его найдем. Но тогда возникает вопрос, зачем?» Мысленно согласившись с выводами Егора, высказался недоуменно Горбунов. «Вот над этим нам и стоит подумать», крутя в руках фото коржа, произнес Егор. «И для начала нужно понять, какие преимущества ему может дать наше знание. А если предположить, что он собирается убить не президента, а кого-то другого?» высказал свое мнение глухим басом вите мы сейчас соберем барьер вокруг него и президента а он возьмет и нанесет удар в другом месте мысль хорошая но нелогичная покачал головой егор в правительстве нет еще одной столь значимой фигуры нежели президент убийство любого члена правительства или кого то из силовых ведомств ничего кроме усиления влияния президента не даст к тому же если предположить что джевелин он купил для отвода глаз что вряд ли то возникает закономерное предположение. К чему эта попытка изобразить из себя спецназ или прикинуться группой Альфа? Нет, тут что-то другое. А какой у тебя был план, Сергей? Ты о ликвидации объекта? Уточнил Горбунов. Да, кивнул Егор. Я же правильно понимаю, что нам настоятельно рекомендовали взять живым кого-то из группы? Да, директор очень сильно хочет узнать, кто именно и как смог вмешаться в работу наших компьютерных систем. Недовольно, — ответил Горбунов. Ему очень не нравилась идея с попыткой взять кого-то живым. «А если учитывать скрытность коржа, то кроме него никого брать живым смысла нет», — продолжил Егор. «Я планировал использовать отряды только нашей службы, а всех силовиков отправить на защиту пути движения кортежа президента», — ответил Горбунов. «У нас наберется 45 бойцов из разных отделов, еще почти сотни обычных агентов. Альфа окружит место проживания группы, а уже второй линии будут наши агенты. Как только группа Коржа покинет здание и сядет в машины, они, кстати, вечером купили еще один точно такой же GSM Yukon, как и раньше. Так вот, именно в этот момент мы начнем штурм. Стоянка там удобная для штурма и снайперов. То есть он еще и машины оставил на видном месте? Усмехнувшись, спросил Егор. Думаешь, он не сядет в эти машины? Задумчиво произнес Горбунов. Уверен, твердо произнес Егор. Я думаю, нужно не ждать, когда они покинут квартиру, а атаковать раньше. Я бы, конечно, просто взорвал весь дом, и дело сделано. ну увы, кроме того, что нужно взять коржа живым, еще и нужно стопроцентное подтверждение смерти других. А это при разрушении дома сделать проблематичным. Они точно до сих пор в квартире? Да, уверенно, произнес Горбунов. Собственно, они там не особо скрываются». «Хотя на них и грим, но по росту полное совпадение с Коржом, Зайцевым и Лапниковой». «Какой этаж?» «Седьмой», — ответил майор. «Штурм дома, в котором возможны ловушки, это — это не просто вмешался в разговор Степан. «Откуда ловушки?» — удивился Горбунов. «Тут Степа прав. Сделать ловушки можно из чего угодно, но главное в другом. Мы можем быть уверены в том, что Корж закупался только у одного продавца оружия?» — спросил Егор. «Если ориентироваться по камерам, то больше никуда они не заезжали», уверенно ответил Горбунов. «И все же я сомневаюсь в том, что те, кто до этого так ловко обманывали камеры, сейчас этим же методом не воспользовались», с сомнением покачав головой, произнес Егор. Начиная с восьми вечера, за ними наблюдает еще и спутник, словно оправдываясь, произнес Горбунов. «Нужно проверить всех остальных продавцов оружия, а также официальные магазины», твердо сказал Егор. «Пока мы не узнаем точно, что у них больше ничего нет, штурмовать здание нельзя». «Может, просто снайперами снимем всех, кроме коржа, и все?» Вмешался в разговор Коновалов. «Это не так просто, как вы думаете», — хмыкнул Егор. «Я, например, не уверен в том, что в квартире до сих пор именно те, кого мы ищем. Если же мы сделаем хоть один выстрел, то сразу себя обнаружим. А потом их ищи-свищи». Просто я не исключаю того факта, что Корш еще не до конца осознал себя, вполне мог допустить элементарную ошибку. Ну или просто рассчитывает, что успеет убить президента до того, как его найдем мы. Вот только второй попытки у нас не будет. «Проверить ночью всех остальных оружейных баронов будет проблематично», задумчиво произнес Горбунов. «В любом случае штурмовать будем около девяти часов утра. Так что еще успеешь проверить», пожав плечами, произнес Егор. «Почему так поздно?» — удивился Горбунов. «Разве не лучше всего сделать это в пять или шесть часов утра? Они в это время и будут ждать штурма. Если, конечно, знают о наблюдении», — равнодушно пояснил Егор. «К тому же в девять часов мы сможем избежать многочисленных жертв. Да и движение на улице будет интенсивнее. Это не даст возможности засечь нас раньше времени. Я не исключаю возможности взрыва дома». «Но ты же сам говорил...» Хотел было возразить Горбунов, но был прерван парнем. «Не мы его взорвем, а они. Если бы я был в курсе наблюдений и готовил засаду, то так бы и поступил», — уверенно сказал Егор. «Значит, подготавливаем штурм к девяти часам», — вставая с места, произнес Горбунов. «Да, мы часам к пяти подъедем тоже. Возможно, на месте можно будет придумать адекватный план получше, а то что-то не хочется мне под обломками дома оказаться». Улыбнувшись, произнес Егор, тоже поднимаясь с места.